Юлия Климова «Разбуди мое сердце» По ступенькам декабря Ткаченко Анни «Береги талисман» История про Деда Мороза и Снеговика. Подлинная или нет, никто не знает. А если и подлинная, то где и в каком году состоялся их разговор, тоже неизвестно. Возможно, на Северном полюсе или в Великом Устюге. Возможно. Но как показывает практика, самое удивительное и волшебное всегда происходит рядом, практически за углом. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Пишут тебе гусивь Витя, Иванов Коля, Матвеев Саша и Курочкин Петя. Мы очень долго ждали, когда же наступит холода, когда же посыплется с неба пушистый снег, а магазины украсят мишурой и разноцветными лампочками. Зима – самое красивое время года. Впрочем, дедушка, ты и сам об этом знаешь. И мы очень любим Новый год и всегда с нетерпением ждем того момента, когда можно будет помечтать о подарках. А лучше, конечно, подержать их в руках. Нам почему-то все твердят, что Деда Мороза не существует. Но мы не верим и беспощадно боремся с теми, кто так говорит. Зачёркнуто. Мы помним те сказочные моменты, когда ты клал нам под ёлочку книжки вместо больших и блестящих машинок. Конфеты, увы, шоколадных было мало. Зачёркнуто. Рубашки и шерстяные носки, жаль не хоккейную или клюшку или боксерские, или боксерские перчатки, зачеркнуто. И мы очень надеемся, что и в этом году ты не забудешь о нас. Мы долго думали, чего же нам хочется, и пришли к выводу, что очень бы ты нас порадовал финансовым благополучием. Это, Это мы о банальных не деньгах, не дорогой, дорогой Дед Мороз, зачеркнуто. Не завалялось ли в твоём мешке хорошая пухленькая премия, которая сделает нас абсолютно счастливыми и докажет злым и нехорошим людям, что на свете всегда есть место сказки. Спасибо, дедушка, за то, что ты у нас есть. Передавай привет Снегурочке. Твои повзрослевшие Витя, Коля, Саша и Петя. М-м да. Многозначительно протянул Дед Мороз. Тяжело вздохнул, пригладил белую бороду и положил лист бумаги на стол. Совсем народ одичал. И ведь каждый второй денек требует, что мал, что велик. М-м, да. А помнишь, какие письма раньше приходили? Помню, буркнул в ответ Снеговик. По опыту знаю, к чему приведёт этот задушевный разговор. Расстроится старик, хорошенько ударит стужей по полям и лесам, нагонит снежных облаков на города, заморозит пару рек и ляжет спать на трое суток. А ты тут крутись, вертись юлой. Зайцы за морковью, между прочим, каждый день приходят волки, как и им и положено, подарки воруют. Лисы переворот замышляют. Завтра ещё снегурочка вернётся, а это дополнительные хлопоты. Тройку лошадей кормить надо? Надо. Да и новые мешки с письмами тоже сами до избы не дойдут. Какие тут могут быть депрессии? Не время. Здоровья для своих близких просили. Не читали о своей тинной земле, в космос вот слетать тоже хотели. Так слетали уже. усмехнулся снеговик, надеясь сменить тему. И ни один раз. Давайте ещё что-нибудь почитаем, а? Он ткнул варежкой в небольшую стопку конвертов, занявшую место около коробки с ёлочными игрушками. Обратите внимание на конверт со снегирём. Сверху лежит. Без сомнения, он от хорошего мальчика или девочки. Это с чего-то взял. А нам со снегирями всегда везло. Примета у меня такая: или краски ребёнку нужны, или книга, проверено. Дед Мороз оставил предложение без внимания, подошёл к окну, тяжело сел в потёртое кресло и нахмурился. Отчего на лбу образовались морщины. А ещё любви просили, помнишь? Да будет вам, фыркнул снеговик, прощаясь с надеждами. Не а Не угомонится старик, пока слезу из каждой берёзы не выжмет. Прошлый приступ ностальгии чем закончился? Весь лес рыдал, даже волки. Прав он, конечно, прав, но и людей понять можно, жизнь-то другая пошла. Никакая не другая, грозно произнёс Дед Мороз, привычно угадав мысли своего помощника, и ворчливо добавил: Ведро-то на голове поправь, умник. Съехало. Нам бы самим упрешь сменить. И Сани уже вид потеряли. Двадцать третью заплатку вчера поставил. Краска отваливается и полозья ржавые. Не чуть не обидевшись, пользуясь случаем, поклянчил снеговик. Неприлично же. Нормальные сани. Неприличные. Нормальные. Неприличные. Дед Мороз махнул рукой, мол, спорить с тобой бесполезно, и затих. Кустистые брови, усы, борода скрывали его мысли и чувства. Но узорчатый иней, мало-помалу проступающий на окнах, выдавал настроение. «Мудрует чего-то», — опасливо подумал снеговик и убрал мешок с оставшимися письмами под стол. Работа на сегодня, похоже, закончилась. Мудрует. Если бы в избу снега намело сантиметров на 10 в высоту, или, например, покосилось крыльцо от резкого порыва ветра с кусочками льдинок, по полкилограмма каждое, то тогда сценарий дальнейших событий был бы известен. Лютая стужа, тяжёлые облака, колючая метель, неподвижные реки, И обида на 3 дня. Ну если узоры на стекле, хм. Чудес раньше просили, волшебства, а сейчас ничего не ценят, не удивляются. А сказку-то никто не отменял. Тихо с блеском в глазах произнёс Дед Мороз и добавил уже громко и требовательно: Дай-ка сюда два ёлочных шара. таких, любых. Снеговик заглянул в коробку и взял два простеньких шара: один красный, другой зелёный. На каждом была нарисована самая обыкновенная белая снежинка. Подойдут? Вполне. Садись и пиши. Дед Мороз мгновенно подобрал, вытянул ноги в валенках и сцепил руки на животе. Инструкция. Так и писать? Инструкция? Переспросил снеговик без тени изумления. За годы службы он ещё и не то повидал, а уж какие поручения выполнять приходилось. Первые месяцы было тяжко, очень растаять боялся. То от умиления, то от радости, то от шока, а потом ничего, привык, закалился. Да. Значит, Инструкция. Где мой посох? Не видел? А то по колдовать же потом нужно. Около двери. Дед Мороз поёрзал немного в кресле, затем устремил мечтательный взгляд к потолку и принялся диктовать. С шарами обращаться бережно, ибо ценности они немалой. Под Новый год при желании можно украшать ими ёлку. Мм. Или ещё что-нибудь. Каждый шар наделён особой силой и владельцу рано или поздно принесёт либо счастье, либо несчастье. Больно мрачно получается. Какое ещё несчастье? Это не наш профиль. Много ты понимаешь. Критик выискался. чудеса они всегда неспроста появляются не на пустом месте произрастают а через преграды трудности к верзы к солнцу тянутся не сбивай да мне-то что вновь взялся за шариковую ручку снеговик далее несчастным станет тот кто разобьет свой шар в гневе или по другой подобной причине. Специально, то есть. Гид Мороз поднял указательный палец вверх, подчеркивая важность момента. А счастливым станет тот, у кого шар разобьется случайно. Разницу чувствуешь? Поинтересовался он на всякий случай. Чувствую, подтвердил Снеговик. И согласен. Нечего наше добро за зря портить. Таскаешь на спине, таскаешь, а они поиграли и на следующий день забыли. Или не понравилось и поломали. Это условие я для того добавил, чтобы волшебство получилось неожиданным. А то на радостях сразу бить начнут, объяснил Дед Мороз. Народ-то нетерпеливый, и, опять же, преграды требуются. Он погладил бороду, поморщился. И стишок какой-нибудь добавь для атмосферы. На прошлой неделе на утреннике в двадцать четвертом садике очень хорошее стихотворение читала девочка Полина. Вот его и запиши, как положено. Посередине столбиком. Шары упакуй, да подбрось в какой-нибудь магазин. На полку, подальше в уголок. Будет им волшебство. Ох, будет. А как упаковать? В отдельной коробке? Нет, клади в одну. Пусть сами разбираются, сами делят. А раз такие умные. Дед Мороз поднялся, подошёл к двери, взял посох, стукнул им по полу и коротко, но торжественно произнёс: "Повеливаю". Белая пыльца мельчайших снежинок, появившаяся из ниоткуда, закружилась, замерцала, затем вытянулась в тонкую волнистую ленту и полетела к снеговику. Остановившись над шарами, превратилось в золотистое облако, сверкнуло напоследок, плавно опустилось на шары и исчезло. Дед Мороз удовлетворенно кивнул, вновь прислонил посох к двери и радостно потер руки. Настроение после исполнения задуманного явно улучшилось. «Наколдовал-то хорошо!»